Глава одиннадцатая. О чем говорил Дон Кихот с козапасами? Козапасы приняли его радушно. Санчо же, устроив со всеми удобствами Рассенанта и своего осла, пошел было в ту сторону, откуда несся запах козлятины, варившейся в котле на огне. Его тянуло тотчас удостовериться, не пора ли переложить ее из котла в желудок но он не успел осуществить свое намерение, ибо в это самое время козапасы сняли котел с огня и, расстелив овчины, на скорую руку приготовили деревенскую свою трапезу, а затем с самым приветливым видом предложили обоим путешественникам ее разделить. Все шесть пастухов, сторожившие этот загон, сели в кружок на овчины, предварительно с неуклюжей церемонностью указав Дон Кихоту место на перевернутом вверх дном водопойном корыте. Дон Кихот сел, а Санчо стал позади своего господина, чтобы подносить ему сделанный из рога кубок. Видя, что он продолжает стоять, Дон Кихот обратился к нему с такими словами. Дабы ты уразумел, Санчо, Сколь благодетельно учреждение, странствующим рыцарством именуемое, и что те, кто так или иначе этому делу служит, в кратчайший срок и в любую минуту могут снискать всеобщее уважение и почет, я хочу посадить тебя рядом с собою, среди этих добрых людей, и мы будем с тобою как равный с равным. «Я твой господин и природный сеньор, и ты, мой оруженосец, будем есть из одной тарелки и пить из одного сосуда, ибо о странствующем рыцарстве можно сказать то же, что обыкновенно говорят о любви. Оно все на свете уравнивает». «Премного благодарен», — сказал Санчо. «Однако же осмелюсь доложить вашей милости, что если только у меня есть что поесть, то я с таким же и даже с большим удовольствием буду есть стоя и один на один с самим собой, нежели сидя за одним столом с императором. Уж если на то пошло...» так я, конечно, предпочту у себя дома, без всяких кривляний и церемоний, уписывать хлеб с луком, нежели кушать индейку в гостях, где я должен медленно жевать, все время вытирать рот, пить с оглядкой, где не смей чихнуть, не смей кашлянуть, не смей еще что-нибудь сделать, такое, что вполне допускают свобода и уединение. А потому, государь мой, благоволите превратить... Те почести, которые вы намерены мне воздать, как я имею касательство к странствующему рыцарству и состою у него на службе, и как я есть оруженосец вашей милости, в нечто более доходное и полезное. А за почести я вам очень признателен, но отказываюсь от них навеки вечные. Как бы то ни было, тебе придется сесть ибо кто себя унижает, того Господь возвысит. Взяв Санчо за руку, Дон Кихот усадил его рядом с собой. Казапасы не имели понятия о том, что такое оруженосцы и странствующие рыцари. Все это было для них тарабарчиной, Они молча ели и поглядывали на гостей с превеликой охотой и смаком, засовывавших в рот куски козлятины величиною с кулак. После того, как с мясным блюдом было покончено, хозяева выспали на овчины уйму желудей и поставили пол полголовы сыру, такого твердого точно он был сделан из извести. Кубок, между тем, тоже не оставался праздным, то полный, то пустой. Подобно ведру водоливной машины, он так часто обходил круг, что ему без труда удалось опустошить один из двух бурдюков, выставленных козапасами. Наевшись досато, Дон Кихот взял пригоршню желудей и, внимательно их разглядывая, пустился в рассуждение. Блаженны времена! И блажен тот век, который древние назвали золотым! и не потому, чтобы золото в наш железный век, представляющее собой такую огромную ценность, в ту счастливую пору доставалось даром, а потому, что жившие тогда люди не знали двух слов «твое» и «моё». В те благословенные времена все было общее. Для того, чтобы добыть себе дневное пропитание — Человеку стоило лишь вытянуть руку и протянуть ее к могучим дубам, и ветви их тянулись к нему, и сладкими и спелыми своими плодами щедро его одаряли. Быстрые реки и светлые родники утоляли его жажду роскошным изобилием приятных на вкус и прозрачных вод. Мудрые и трудолюбивые пчелы Основывали свои государства в расселинах скалы в дуплах деревьев и безвозмездно подчивали любого просителя обильными плодами сладчайших своих трудов. Кряжестые пробковые дубы снимали с себя широкую свою и легкую кору не из каких-либо корыстных целей, но единственно из доброжелательности. И люди покрывали ею свои хижины державшиеся на неотесанных столбах, покрывали не для чего-либо, а лишь для того, чтобы защитить себя от непогоды. Тогда всюду царили дружба, мир и согласие. Кривой лемех тяжелого плуга тогда еще не осмеливался разверзать и исследовать милосердную утробу про матери нашей, ибо плодоносная ее и просторная лона всюду и добровольно наделяла детей, владевших ею в ту пору всем, что только могло насытить их, напитать и порадовать. Тогда по холмам и долинам гуляли прекрасные и бесхитростные пастушки, в одеждах стыдливо прикрывавших лишь то, что всегда требовал и ныне требует прикрывать стыд. С обнаженную головою, в венках из сочных листьев, подорожника и плюща, вместо уборов, что вошли в моду за последнее время, и коих отделку составляют тирские пурпур и шелк, подвергающиеся всякого рода пыткам, и в этом своем наряде они были наверное столь же величественны и изящны как и светские наши дамы с их причудливыми и диковинными затеями на которые толкает их суетная праздность тогда движения любящего сердца выражались так же просто и естественно как возникали без всяких искусственных украшений и околичностей правдивость и откровенность Свободны были от примесел лжи, лицемерия и лукавства. Корысти пристрастия не были столь сильны, чтобы посметь оскорбить или же совратить тогда еще всесильное правосудие, которое они так унижают, преследуют и искушают ныне. Закон личного произвола не тяготел над помыслами судьи, ибо тогда еще некого и не за что. Было судить. Девушки, как я уже сказал, всюду ходили обруку с невинностью, без всякого присмотра и надзора, не боясь, что чья-нибудь распущенность сладострастием распаляемая их оскорбит. А если они и теряли невинность, то по своей доброй воле и хотению. Ныне же в наше подлое время все они беззащитны хотя бы даже их спрятали и заперли в новом каком-нибудь лабиринте наподобие Критского, ибо любовная зараза носится в воздухе, с помощью этой проклятой светскости она проникает во все щели, и перед нею их неприступности не устоять. С течением времени мир все более и более полнится злом, И вот, дабы охранять их, и учредили, наконец, орден странствующих рыцарей, в обязанности коева входит защищать девушек, опекать вдов, помогать сирам и неимущим. К этому ордену принадлежу и я, братья-пастухи. И теперь я от своего имени и от имени моего оруженосца не могу не поблагодарить вас, за угощение и гостеприимство. Правда, оказывать содействие странствующему рыцарю есть прямой долг всех живущих на свете, однако же, зная заведомо, что вы, и не зная этой своей обязанности, все же приютили меня и угостили, я непритворную воздаю вам хвалу за непритворное ваше радушие. Рыцарь наш произнес эту длинную речь, которую он с таким же успехом мог бы и не произносить вовсе, единственно потому, что, взглянув на желуди, коими его угостили, он вспомнил о золотом веке, и ему захотелось поделиться своими размышлениями с казапасами, а те слушали его молча, с вытянутыми лицами, выражавшими совершенное недоумение. Санчо также помалкивал. Он поедал желуди и то и дело навещал второй бурдюк, который пастухи, чтобы вино не нагревалось, подвесили к дубу. Ужин давно кончился, а Дон Кихот все еще говорил без умолку, И, наконец, один из казапасов обратился к нему с такими словами. — Да бы вы, ваша милость, сеньор, странствующий рыцарь, Положа руку на сердце, могли признать, что мы и правда оказали вам искренний и радушный прием. Мы попросим одного пастуха, который с минуты на минуту должен быть здесь, позабавить вас и усладить ваш слух своим пением. Он малый смышленый, чувствительный, главное, умеет читать и писать, а наравили играет так, что лучше и нельзя. Только успел Казапас произнести эти слова, как вдруг до них донеслись звуки Равеля. А немного погодя, появился и тот, кто на нем играл. Это был юноша лет 22 весьма приятной наружности. Равель — трехструнная скрипка. Товарищи спросили, ужинал ли он. Юноша ответил, что ужинал. Тогда тот пастух, который только что вел о нем речь, обратился к нему. — В таком случае, Антонио, доставь нам удовольствие, спой что-нибудь. Пусть наш почтенный гость уверится, что и в лесах, и в горах можно встретить людей, смышляющих в музыке. Мы уже рассказали ему о твоих способностях. Твое дело — проявить их и доказать, что мы говорили правду. Итак, прошу тебя, сядь и спой нам. Пожалуйста, романс о твоих сердечных делах. Тот, что сложил для тебя твой дядя, священник, и который пользуется таким успехом в нашем селе. Охотно, молвил юноша. Не заставив себя долго упрашивать, он сел на дубовый пень и, как скоро настроил равель, с великою приятностью начал петь. Ты меня олалье любишь? Хоть об этом мне конечно не сказала даже взором языком безгласном сердце зная что ты знаешь это я отбросил все сомнения мы любовь скрывать не в силах если нам о ней известно пусть меня по временам ты пытаешься уверить что душа твоя как бронза как гранит холодной перси но из-под глухих покровов твоего высокомерия Мне тайком надежда кажет краешек своей одежды. И гонюсь я за приманкой, хоть и не могу доселе ни торжествовать, что избран, ни крушиться, что отвергнут. Если правда, что учтивость есть в взаимности примета, вправе я считать, что скоро сбудутся мои надежды. Если правда, что награда полагается за верность, кое-какие основания я просить... О ней имею. Не заметить не могла ты, если только не ослепла, Что хожу я и по будням в том же, в чем по дням воскресном. Где любовь, там и наряды, потому-то попышнее Я одеться и стараюсь, если жду с тобою встречи. Уж не говорю о танцах и о пении, коим тешил Я порой тебя с заката и до петухов рассветных. Я красу твою повсюду восхвалял так откровенно, что себе врагов немало нажил честностью своей. Например, сказала так, в Беррокале мне Тереса. Можно ангела увидеть даже в обезьяне мерзкой. Долго ли самого Амура одурачить приуменье накладными волосами или любой другой подделкой? Я вспылил девица в слезы. Тут со мною в объяснение брат двоюродный пустился. Знаешь ты, что с ним я сделал? Домогаюсь я тебя, не из жажды наслаждений, незаконных и внебрачных, нет, мои похвальны цели. Так пускай в селок из шелка нас с тобой уловит церковь. Ты лишь не сопротивляйся, затянуть позволь мне петлю. Если ж нет... Клянусь, о Лалье, всем святым, что есть на свете. Разве только что в монахи я уйду из этих дебрей. На этом кончил свою песню пастух. Тогда Дон Кихот попросил его еще что-нибудь спеть. Но Санчо Панса, который более расположен был соснуть, нежели слушать пение, воспротивился. — Давно пора вашей милости выбрать себе место для ночлега, — сказал он своему господину. — Они и так за день намаялись. Куда им еще петь по ночам? — Я тебя понимаю, Санчо, — заметил Дон Кихот. — Ясно, что походы к буртюгу должны быть вознаграждены сном, но не музыкой. — Боже милостивый, кому что? — воскликнул Санчо. — Не отрицаю, — сказал Дон Кихот. Итак ты можешь устраиваться, где тебе угодно, мне же, принимая в рассуждение избранный мною род занятий, приличнее бодрствовать, нежели спать. Совсем тем не худо было бы тебе, Санчо, еще раз перевязать мне ухо, потому что оно болит нестерпимо. Санчо принялся было за перевязку, но один из пастухов, осмотрев рану, сказал оруженосцу, чтобы тот не трудился, ибо у него есть лекарство, от которого она скоро заживет. Вокруг было много розмарину, пастух сорвал несколько листиков, разжевал их, смешал с солью, приложил куху, а затем, умелой рукой перевязав его, объявил, что иного средства и не потребуется, — И так оно впоследствии и оказалось.